«Анатомикс» — волшебство геометрии и форм. Думаю, мне, как женщине, было гораздо проще добиться успеха в живописи, чем, скажем, в музыкальной сфере. Но какую роль в своём становлении сыграла анонимность? Многие до сих пор считают меня мужчиной. Хотя мое формальное образование прервалось, когда мне было 18, я до сих пор ощущаю себя студенткой и буду ей до конца жизни, а свое творчество считаю плодом моей учебы. Как и многих художников и философов до меня, меня увлекает человеческая натура и то, как мы взаимодействуем с миром и друг другом. В результате собственных исследований я пришла к мысли, что только изучение прошлого поможет в понимании будущего и нашей цели», — говорит Анатомикс. «Мои работы — отчаянная надежда отразить взгляд человека на природу, его желание стать богом флоры и фауны, то, как он пытается втиснуть ее в свой образ и подобие, отсекая то, что нам в ней не нравится, и, наоборот, выбирая только ее приглядные стороны». Центральная фигура моего творчества — лиса, ключевой символ мифологии во всём мире испокон веков. Тогда как в моей стране лисы относятся к разряду паразитирующих животных и тем, чья популяция подлежит сокращению. «Человечество так самонадеяно, когда думает, что может контролировать животный мир», — отмечает она. «Анатомикс» очарована флорой и фауной и изображает их с помощью ярких геометрических фигур, так заметно выделяющихся на фоне городской среды. Благодаря её художественному стилю они обретают уникальный характер. В школе я изучала черчение и просто обожала его, так оно стало основой моего художественного стиля. Во всех ранних работах я изображала модели и геометрические фигуры. Первым делом я рисовала куб, а затем придавала ему формы абстрактных фигур, которые постепенно эволюционировали в пауков и насекомых, а затем в кроликов, птиц, лис. Люди предпочитают видеть природу искусственной и привлекательной, поэтому я придавала животным лоска и эстетичности. Многие годы я не рисовала им глаз, ведь нам не важно, как они видят мир или нас. «Мои животные олицетворяют ту ложную реальность, которую мы создали сами для себя», — объясняет она. В мир искусства анатомикс попала случайно, благодаря череде совпадений и стечения обстоятельств. Она родилась в Бирмингеме, но выросла в Стаурбридже, городке на границе графства Вустершир, в важном центре стекольной промышленности. В детстве, что проходило в 80-е и 90-е годы, в городе царила непринуждённая творческая атмосфера. У нас была отличная школа искусств и процветающая местная музыкальная сцена. Это дало мне возможность расти в окружении крайне интересных людей под звуки фантастической музыки. Прежде чем заняться медициной, моя мама училась в школе искусств, а мой дядя был путешествующим звукорежиссёром. но больше всего к творчеству тяготели бабушка и дедушка, научившие меня азам столярного дела, кулинарии, шитья и даже ремонту автомобилей. «Так что я могу сказать, что всегда развивала свою страсть к творчеству», — вспоминает она. Первые 25 лет я страстно увлекалась музыкой, но обожала и философию, литературу, кино, особенно научную фантастику. В юности я коллекционировала комиксы и графические романы, рисовала только в качестве хобби, но, став матерью в 2010 году, решила делиться своим творчеством в социальных сетях. «Так и началась моя художественная карьера», — объясняет она. «Анатомикс» открыла для себя новый микромир. Я узнала о международном сообществе художников, что создают только стикеры и плакаты для обмена и демонстрации своих работ по всему миру. Они очень меня вдохновили, и особенно Эрик Скалс, художники из американского Портленда, создающие потрясающие виниловые наклейки и предлагающие свою помощь другим художникам. Он поддерживал и меня, а его безграничный энтузиазм к стрит-арту оказался заразительным. В 2011 году «Анатомикс» начала заниматься стрит-артом. Я сделала вручную несколько стикеров и расклеила их по улицам Бирмингема. Вскоре они превратились в большие плакаты, а к 2013 году я уже писала муралы. Я с самого рождения была окружена музыкой. В четыре года я начала брать уроки музыки, учаясь играть на электрооргане. Когда мне было пять, дядя взял меня с собой послушать мой первый в жизни живой концерт. Она по-прежнему черпает вдохновение в музыке. Рисуя на улице, она всякий раз берет с собой большую колонку, чтобы слушать любимые треки. Я не хотела заниматься живописью, но в 20 лет решила связать себя с творческой средой. Поначалу хотела остаться в музыке, пробиться к верхам и открыть собственную студию звукозаписи. Но карты спутал экономический кризис 2008 года. Все вакантные места в этой сфере уже заняли мужчины. И пока у меня не родился сын, я работала в различных театральных коллективах. Нетрудно догадаться, что материнство ничуть не облегчило ее творческую участь. По опыту могу сказать, мир искусства не поддерживает художников-родителей, тем более одиночек. Сейчас мой сын проявляет живой интерес к моей работе. Несколько раз я уже брала его с собой на улицу, посмотреть на процесс творчества, и думаю, со временем он захочет поучаствовать, когда подрастет, прогнозирует она. До недавнего времени в интернете было очень мало моих фото, и даже сейчас многие люди, ни разу не видевшие мою фотографию, предполагают, что я мужчина. Странно, но я воспринимаю это за комплимент. Как мне кажется, это показатель отсутствия у моих работ откровенной феминности. Меня это радует. Однако несколько раз я подвергалась критике со стороны художников-мужчин. Занимаясь музыкой, я с таким не сталкивалась. «Мой стиль и успех вызывают у них негодование, поэтому они угрожают разрушить мою карьеру. Кого-то такое пугает, но их угрозы, хоть и работаю одна, вызывают лишь улыбку», — рассуждает она. «Не хотелось бы, конечно, признавать, но мир искусства всё ещё очень сексистский». Убеждение о более выраженном таланте и способностях мужчин по сравнению с женщинами ещё очень сильно. Я знаю, что меня не рассматривали для участия в нескольких крупномасштабных проектах, предполагая, что я не справлюсь. Но я не слишком расстраиваюсь. Музыкальный опыт научил меня, что женщина должна доказать свою работоспособность наравне с мужчиной. Следуя этому принципу, я активно приглашаю других художниц следовать за мной, утверждает она. Но иногда она с грустью замечает. Любопытно. Как бы развивалась моя творческая карьера, родись я мужчиной. Почти наверняка всё было бы совсем иначе.